Поскольку из горяча пообещал, что закончу все 10 доступных на третьем уровне главкомпании к 5 часам вечера 20 декабря, тем самым оставив себе около 40 часов, то доложил командиру темных эльфов об успешном выполненном проникновении сразу после возвращения в лагерь и тут же получил от него следующее задание. С главу компании сбор бабочек можно назвать передышкой, поскольку от игрока требуется всего лишь отыскать и убить гигантских бабочек в окрестностях лагеря. По сюжету лесные эльфы подослали их шпионить за своими врагами. Будь у меня хорошо прокачанный навык метательное оружие, квест стал бы еще легче, но я не смог выделить под это умение драгоценную ячейку. Пришлось бегать за бабочками по священном отряни зарё лесу и избивать их камнями. В восьмой главе, в западном священном древе, наш командир, ознакомившись с выкраденными на стоянке документами, узнал, что лесные эльфы собираются атаковать лагерь противников до победного конца. Поэтому решил Тайна переправить завет в крепость на четвертом уровне. Для этого он отправил меня Аснуки Змиль и ещё нескольких своих бойцов к священному древу, которым темные эльфы пользуют для путешествий между уровнями. Разумеется, квест по доставке такого важного предмета не мог завершиться без приключений. На пути к западному краю леса, где находится священное древо, на нас напали незнакомцы во всем черном. Они прятали лица под масками. Не даже имена на курсорах значились как Unknown Marauder, неизвестные налетчики. Всего их было четверо, но троих из них мы одолели без особого труда. Ничего удивительного, ведь наши сасуны на уровне гораздо выше рекомендованных. К тому же с нами была элитная рыцарьки Змей. Однако, когда остался только один налетчик, он вдруг бросил под ноги домовую шашку, суматохи украл завету одного из темных эльфов и сбежал. Разумеется, я знала налётчиков и изо всех сил пытался победить тех четверых, но, похоже, похищение завета предотвратить невозможно. Более того, трупы побежденных налетчиков немедленно превратились в чёрную жижу, чтобы игроки раньше времени не разгадали личность врагов. Девятая глава: погоня. Всего лишь преследование сбежавшего лес грабителя. Однако во время бета я потратил на него целый день, с утра до вечера. Дело в том, что единственной зацепкой в поисках беглеца были красные метки. Одному из эльфов удалось разбить анальотчик из склянку с светящейся жидкости прежде, чем тот сбежал. Найти который посреди огромного леса оказалось крайне непростым делом. Когда мы дошли до девятой главы, шел уже тринадцатый час 19 декабря. Поэтому я морально приготовился проторчать весь суто глубокой ночи. Однако к моему удивлению, хотя казалось бы, я уже должен был привыкнуть к невероятным способностям к измель, под руководством королевской стражницы темных эльфов, мы мигом обнаружили следы зметак. И уже к двум часам дня он привел нас к пещере, в которую укрылся беглец. После обнаружения пещеры Тагаков требуется доложить об этом командиру. Так что мы вернулись в лагерь, поели, передохнули и только вечером приступили к десятой. Последней главе этого уровня под названием Возвращение Завета. Это очень трудное задание, в котором от игроков требуется пройти огромное подземелье. Конечно, на гораздо меньше лабиринта, но мы бы все равно при всём желании не успели пройти его целиком в тот же день. К тому же мы сильно устали после длительного забега, начавшегося ранним утром. Мы успели пройти первый ярус и победить босса, похожего на гигантского жгутоногого паука. Затем решили, что на сегодня хватит. После возвращения в лагерь, к часу мы по очереди приняли ванну. В этот раз кизмель вторглась в палатку, когда внутри внутримылась Асуна. Вроде бы они говорили там на какие-то интересные темы, но увы, из-за занавески на входе до меня доносились только легкие вскрики, плеск и смех. Так что мне даже нечего было предположить. После позднего ужина мы легли спать. Наступило 20-е число. С утра мы починили снаряжение кузнеца, закупили припасы и магазине и с новыми силами отправились покорять второй ярус огромного подземелья. После вчерашнего возвращения в лагере все три эльфа-сопровождающих покинули группу. Сегодня они к нам не присоединились, но втроем мы сражались намного слажнее, чем шестером. Мы легко разобрались с монстрами пещеры, в основном с жуками и зверями, и в самой глубине отыскали укрытие грабителей в масках. Беззвучно подойдя к окну, судя по всему, их столовой, и заглянув внутрь, мы увидели пятерых грабителей без масок. Это были не лесные и не темные эльфы, а представители какой-то жутковатой расы с мёртвой на вид кожи темно-зеленого цвета. Faelin Elf Warrior, подсказали курсоры. Вон Воины паршейфов. По лицу Кизмель пробежала тревога, но на раз просто не было времени. Мы пошли дальше. Мы выиграли несколько неизбежных битв, и наконец перед нами появился последний босс пещеры не нашего квеста, Fallen Elf Commander, командир падших эльфов. Это довольно неприятный враг, который командует целой толпой приспешников. Но мы все равно ни разу не ощутили себя в опасности. Сказывали запредельные уровни уровень персонажей, выше которых на этом этаже летающей крепости, не прыгнуть. Асна нанесла рыцарственный рапир и последний удар, и командир превратился в черную жижу, до самого конца сыпая нас проклятиями. В глубине зала, где произошла битва, нашелся большой сундук с сокровищем и нефритовым заветом. Опосташив его, мы вышли из подземелья и благополучно донесли завет до западного священного древа. На этом длинная кампания подошла к концу, по крайней мере, на этом уровне. Однако, когда мы с дали друг другу пять, Кизмир вдруг обратилась к нам с неожиданными словами. Асуна Кирита. Медленно очеканила прекрасная эльфийка. Нижные лучи солнца гладили ее по фиолетовым лоссам. Если парши действуют заодно с лесными эльфами, Завет нужно немедленно отнести в крепость над нами. Для верности я должна буду доставить его лично. А? Асуна распахнула глаза, шагнула к Измель и нервно улыбнулась, уже начиная понимать, что это значит. Хорошо, тогда мы пойдем вместе с тобой. Вдруг на тебя опять нападут. Спасибо, Асуна. Я очень рада слышать эти слова. Кизмель ненадолго прервалась. прошла мимо Асуны, развернулась и посмотрела наверх. Мы находились почти у внешней стены Айнкрада. Так что перед нами раскинулась панорама синего неба. На его фоне высилось священное древо, протянув во все стороны зловевые ветви. Почти у самой земли в пятиметровом стволе виднелось большое дупло. Однако, оно, в отличие от змурфа, не было украшено резьбой. В темноте внутри дупла пульсировал тусклый голубой огонек. Священное древо окружали поросшим мхом каменные стены. Единственные ворота, в которых охраняли четыре элитных стража темных эльфов. Эльфы пользуются священными древами как мы вратами телепортации. Своё священное древо есть у лесных эльфов на противоположной стороне уровня. Во время беты игроки, естественно, много спорили о том, нельзя ли с помощью этих деревьев как-нибудь подняться на следующий уровень, минуя лабиринт. Одна гильдия в надежде пробиться к древу даже собрала рейд из 30 человек. Однако четвёрка элитных стражей с лёгкостью встребила смельчаков. Впрочем, даже если бы они каким-то чудом пробились к древу и в Ашефдопло, игра наверняка никуда бы их не пустила. Если раньше я в этом лишь догадывался, то теперь Кизмель подтвердила мое предположение вслух. Новых через врата священного древа можем проходить только мы, жители Рюсры. Асна несколько секунд затихла, но, видимо, тоже на части ожидала услышать этот ответ. "Понятно", выговорила она, кивая. ничего не поделать", ответила ей Кизмель и тоже кивнула. Повисла короткая тишина. Вдруг эльфийка повернулась и нежно обняла Асуну. Репериска на секунду вытаращила глаза, но тот же и сама обвила руками кезмель. Кезмель наклоз головясуны и прошептала слова: "Чудом достиг моих ушей. хушей. Месяц назад я потеряла младшую сестру и с тех пор жила в поисках смерти. Когда я скрестила мечи с белым рыцарем Калесо, мне казалось, что он его соединит меня с сестренкой. Но появились вы, скирита, и спасли меня. Наверное, это именно она послала вас мне". Я не знал, правда ли во инкраде существовала лекер темных эльфов по имени Тилнель. Возможно, светлые и тёмные эльфы действительно бились друг с другом, когда в этом мире еще не было ни одного игрока, а может быть, память о ней и войне с лесными эльфами лишь одно из базовых воспоминаний, навязанных ей извне. Но какая бы ни была правда, когда сыны Хизмели обняли друг друга, я видела, как в воздухе рядом с ними заребил мираж. Возможно, всего лишь игра света, прошедшего сквозь листву священного древа, а возможно, это и в самом деле была Ну, мы еще увидимся, правда? прошептала Асну, уткнувшись в волосы Кизмель. Да, обязательно, Эфик уверенно кивнула. Священное древо укажет нам путь. Кизмель крепко прижала к себе Асну и через секунду отпустила. Напоследок она еще раз улыбнулась ей, а затем посмотрела на меня. Пожать её руку? Дать пять? подумал я, но тут Эльфийка решительно подошла ко мне и тоже обняла. Прохладная кладкость металлического доспеха и свежий хвойный аромат навели мысли о том, что я вдруг оказался в чаще леса. "Керита, продолжим разговор о снах, когда увидимся в следующий раз", прошептала она мне на ухо. "Да", ответил я, опустив руку на ее спину. "Конечно. Хорошо, буду считать это обещанием". Напоследок Измель крепко обняла и меня. Отпрянув, она отступила на пару шагов и отдала честь ударом правого кулака по груди. Мы ответили ей тем же жестом. Что же, пришла пора прощаться. Пусть и ненадолго. Я не смогу пойти в небесную башню вместе с вами, но ее защитнику не устоять перед силой ваших клинков. Победите его и поднимайтесь. Четвертый уровень ждет. Угу. Береги себя, Кизмель. Ответила Асуна. Эльфика с улыбкой кивнула и развернулась, хлопнув плащом. Когда она подошла к воротам, стражи расступились, открывая проход. Как только Кизмель прошла, ворота вновь закрылись. Измель больше не оборачивалась. Она вошла в дупло священного древа и исчезла во тьме. Через несколько секунд голубой огонек вспыхнул, и третья шкала здоровья, висевшая перед глазами целую неделю, исчезла со звуком, напоминавшим шелест ветра. В награду за завершение эльфийских квестов третьего уровня мы не получили никаких артефактов, созданных специально для борьбы с боссом уровня. Командир лагеря похвалил нас и предложил выбор из шести предметов экипировки. Я чуть ли не под лупой изучил все характеристики, описание особых эффектов и даже флейрболл-тексты, но не нашел ни единой отсылки к боссу уровня. В конце концов я выбрал кожаные ботинки с прибавкой к прыгучести и защитой от падений. Чтобы больше не поскальзываться, как во время битвы с Мортом, на накидку с капюшоном из того же материала, что и плащки Змель. Этот слегка полыскивающий фиолетовый артефакт способен сделать владельца невидимым, разумеется, далеко не так хорошо, как плащки Змель, и дает хорошую прибавку к ловкости. До сих пор командир темных Эльфов общался с нами исключительно по-деловому, как и полагается обычному импести. Но когда мы выбрали награды, вдруг встал со стула и произнес со смутной тревогой в голосе: Мы, эльфы, живем очень долго, но мы тоже можем пострадать от клинка или умереть от глубоких ран. Наши тела далеко не так крепки, как у людей-дварфов. Первые эльфы, с которыми сражались в подземелье, потомки изгнанников, которые давным-давно еще до великого разрыва пытались с помощью сил священных древ обрести тела неуязвимые для клинков. Если они наводнили заущую крепость, заключили союз с лесными эльфами и пытаются заполучить заветы, то все очень серьезно. Мой передовой отряд пока что останется на этом уровне. Мы изучим следы падших и вернемся на четвёртый. Я буду очень признателен, если вы согласитесь помочь нам. и там». Мы сосны переглянулись и одновременно кивнули. "Нада, конечно", сказал я. "Мы сделаем все, что в наших силах", продолжила Асуна. "Прекрасно. Я рассчитываю на вас. Полагаю, генерал нашей крепости окажет вам теплый прием. Покажите ему это рекомендательное письмо. С этими словами командир поднял со стола, тугой свиток пергамента и притянул нам. Я с благодарностью принял из его рук дополнительную награду. Мы уже сделали шаг назад, но командир остановил нас. Полагаю, вы собираетесь попасть на четвертый уровень, пройдя через небесную башню? Э, да, конечно, ответил ему я. Тогда будьте очень осторожны. Защитники башни будет пытаться отравить вас. Советую взять с собой достаточно противоядия, которое продается у нас в лагере. Хорошо, большое спасибо за совет, поблагодарил я. Мы дружно кивнули, и на этот раз всё-таки вышли из палатки. Стоило оказаться на свежем воздухе, как всему лагерь разнёсся гул полуденного гонка. Мы сделали 10 шагов в сторону столовой, подавшись доносящемуся из неё аппетитному запаху, но затем переглянулись. "Я, конечно, благодарен командиру за совет", начал я. "Но я за него будет не просто ответить игрокам, проудевали слухи о награде за квесты", закончила Асуна. "Ещё вчера я рассказал ей о появлении подозрительного поведения Морты. владелец одноручного меча и одноручного топора. Благодаря Арге мы совершенно точно знаем, что Морт вступил в бригаду рыцарей дракона и помогал им проходить кампанию. Также я уверен, что он внедрился и в отряд освобождения Инкрада, предусмотрительно поменяв оружие. Однако я пока не знаю, действительно ли за внезапным интересом Кибао к Эльфийской кампании стоит Морт, который мог внушить ему, что награда за квесты обязательно потребуется на боссе уровня. Если бы только Что закончен квест доказал, что это неправда, Я бы мог потребовать от Кибао раскрыть источник дезинформации, но теперь У предметов, которые нам предлагали, не было никаких эффектов заточенных под битву с боссом этого уровня. Однако Кибао утверждал, что на боссе нас ждет Каюк. Если мы не получим какую-то там вещь из эльфийские квесты. В принципе, он сказал неправду, однако, на, ты прав. Поддержала меня Асуна. Я тоже считаю, что нам нечем будет парировать, если в ответ мы услышим, что совет командира взять с собой противоядие это и есть полезная против босса награда. Я задумался, мы счастье ве под нос. Асна продолжила: «Придется рассказать им все, как есть во время вечерней встречи. А дальше будь что будет. Возможно, что-то прояснится, когда мы увидим реакцию Морта. Предположила она, а затем с удивительной скоростью сменила тему. Не иначе сказывались вложенные в ловкость очки. А пока давай пойдём и передохнем до вечера. Надеюсь, нам разрешат побыть в палатке кизмель. ну ага, посмотрим. Разрешить нам, конечно, могут, но поскольку хозяйка палатки уже отбыла на четвертый уровень, это значит, что мы с Асунй будем там наедине. Разумеется, эти мысли я озвучивать не стал, а просто увязался следом за Асуной, которая уже двигалась в сторону столовой. В конце концов Асуна осознала свои ошибки, уже будучи внутри палатки. На мое счастье, на этот раз никаких фруктов рядом не было, так что и пришлось швырять в меня мягкую подушку. 5 часов вечера. На площадке для из Мурфа открылось второе совещание по прохождению третьего уровня. Дкэбалинды и Альскибао, как и обещали, разведали весь лабиринт вплоть до комнаты босса на верхнем этаже. Гильдия ДКБ нашла ведущих к боссу двери чуть-чуть быстрее. Поэтому ведущим на собрании стал Линд, которому предстояло второй раз подряд стать во главе рейда. К нашему счастны разочарованию Морта так и не появился. Я предположил, что он мог изменить экипировку полностью. В черте города можно для вида надеть любое оружие и броню, даже не имея соответствующих навыков. Снять и прийти на совещание инкогнито. Однако она тщательно проверила всех участников и заключила, что сюда пришли те же самые люди, что и на босса второго уровня. Совещание началось с обсуждения расписания похода, который должен начаться завтра с утра, и быстро перешло к конкретным вопросам относительно стратегии и тактики. К этому времени уже появилось руководство Арга по боссу уровня, так что Лент воспользовался имеющимся в нем данными из беты, чтобы определить задачи каждой группы игроков. Закончив отвечать на вопросы по существу, Линд предоставил слово мне, чтобы я сделал заявление награде за компанию. Встав со своего места, я первым делом вкратце пересказал содержимое квестов. Когда речь зашла о падших эльфов, игроки слегка встрепенулись. Некоторые даже попросили рассказать поподробнее, но я предложил им дождаться второго тома руководства Арга по войне эльфов и перешел к сути. Начну с главного. Мы не нашли ни одного предмета, задуманного специально для битвы с боссом. Однако, когда мы сдали квест командир эльфов дал нам один совет по поводу босса. Наступила полная тишина. Игроки внимательно всслушались, готовясь впитывать ценные данные. Однако, так вот, босс будет атаковать ядом. Запаситесь противоядями. Да? Это всё. После моих слов в воздухе повисла неловкость и растерянность. Совет действительно был крайне простым и даже очевидным. Мы бы без него захватили с собой противоядие. Однако я коротко кашлял и попытался спасти часть темного эльфа. Э, на всякий случай хочу заметить, что во время беты босс на отравляющие атаки особенно не полагался. Возможно, на этот раз разница будет именно в этом. Так что советую нагрузиться противоядием под завязку. А можно ли назвать эту информацию наградой за квест, без которой не пройти боссы? Пусть решают линты кибало. Я снова сел, и собравшиеся игроки загудели. Кто-то говорил, что если не предмет, то это несерьезно. Другие утверждали, что эта информация гораздо ценнее любой вещи. За вторую точку зрения выступал в том числе Джой Залс, который привычно скрипучим голосом предложил всем игрокам продолжить кампанию на случай, если командиры могут рассказать что-то еще. Затыкать своего подчиненного опять пришлось Кибао. Когда народ успокоился, воцарилась тишина. Линс с трибуны подвел итоги уверенным, уже более достойным звания командира голоса. В течение вечера всем собрать достаточный запас противоядий. Закопайте семьи здесь и на предыдущих уровнях. Собираемся, как и планировали, завтра в 10 утра у северных ворот Змурфа. Сначала мы дойдем до Десселя, ближайшего к лабиринту города. Там передохнем, затем войдем в башню. Я ожидаю, что босс будет повержен к двум часам дня. Боец с медленно овёл взглядом 40 с лишних игроков перед собой. Его произнес. "Завтра вечером мы будем отвечать победу уже в главном городе четвертого уровня". Победе, друзья. Пока я яглядел на выступающего Линда, меня посетила та же самая мысль, что и в прошлый раз. Я подумал, что ему будет нелегко занять место Диавеля. Но даже если Элинд никогда не станет Диавелем, у него есть важная должность, которая не может занять никто, кроме него. Он нужен нам в разы больше, чем я, убегающий от всех обязанностей. Можно сказать, он один из тех людей без слава которых нам ни за что не дойти до далекого сотого уровня. Но есть и такие люди, чей труд может нам помешать. Я говорю о Морте, пытавшемуся столкнуть ДКБЛс, а также о мужчине в черном пончо, который не надоумил умел легенд обманывать игроков. Пока я не знаю, что они задумали, но уверен, что они не остановятся. Я должен быть готов к тому, чтобы дальше исполнять свой долг, ведь он и есть даже у главного выскочки рейда. Подбодрив себя, я последовал примеру игроков, которые дружно выбросили кулаки в сторону крыши уровня из камней и стали, висящей сотни метров над нами. Последний босс третьего уровня Анкрада, Nerius Evil Trent. Он же злобный энт Nerius, погиб под натиском рейда из 42 человек или семи полных групп в 13 часов 20 минут в среду 21 декабря 2022 года. На следующий день после совещания, по сравнению с бетой, этот босс, похожий на огромное ожившее дерево, начал гораздо чаще извергать яд, поражающий за раз огромную область. Однако мы запаслись таким количеством противоядия, что они так и не закончились до самого конца боя. Как я и предвидел, благодаря ревственной рапире Асуны, наносила гораздо больше урона, чем остальные игроки. Но пока что участники рейда ограничились лишь возгласами восхищения в ее адрес. Битва заняла 53 минуты, Жертв, как и на втором уровне, ни одной. Боец с одноручным топором по имени Морте в рейде не участвовал. Знаешь, я тоже пыталась забрать его. Слегка надуши завиласуна, пока мы поднимались по винтовой лестнице на четвертый уровень. А? Ты о чем?» – Переспросил я, и она надул сильнее. Ну, не ясно о чем. О бонусе за последний удар. А! А! Наши последние навыки попали в босса одновременно. Они оба были на два удара, и у моей рапиры сила атаки вроде бы выше, чем у твоего меча. Да? Да. Тогда почему бонус достался тебе? По логике вещей, он должен быть моим. Э, понимаешь, скорее всего, попал чуточку раньше или что-то вроде того. Нет, одновременно. Асуна обиженно отвернулась и ускорила шаг. Я бросился догонять ее, на ходу пытаясь менять тему. Слушай, ты помнишь, как мы на лестнице между вторым и третьим уровнями, э, говорили о том, что битва в Сау это концерты. Ты меня еще поправила, что концерт это не дуэт, а как там? Групповое выступление, сказала Асна, не оборачиваясь. А, да. Я щёлкнул пальцами и сложил пистолетик, указывая на накидку Асуны, хотя она этого наверняка не заметила. Ты еще заметил, что концерт это такое выступление, в котором основной инструмент играет на фоне оркестра струнных и духовых. Я тогда решил, что это как битва одного против многих. Но теперь я думаю, что ошибался. Хм. Асуна постепенно замедлила шаг. Когда мы поравнялись, она вопросительно посмотрела на меня. Что ты хочешь этим сказать? э И это я о том, что мы всегда одни, даже когда сражаемся в группе или в рейде, но в самую трудную минуту смотрим вокруг себя и видим верных товарищей. Как непривычно слышать от тебя такое. Заметила Ас на самом серьёзном видом. Я закивал, полностью соглашаясь с её словами. Наверное, мне до сих пор духовный подъем от победы над боссом уровня. все таки целую неделю таких битв не было. Ас еще долго смотрела на меня с подозрением. Наконец она выдохнула и улыбнулась. Я же прав, то основной инструмент в оркестре третьего уровня не ты и не я. Что? А кто? разумеется, кизмель, не раздумывая ответила Асуна. Мне снова пришлось кивнуть. Почти все 10 глав компании, именно кизмель и её невероятная мощь выполняли львиную долю работы, а нам намсас оставалось лишь помогать ей. Главная партия в концерте, исполненном в глубине лесов третьего уровня, действительно принадлежала тёмные эльфики. Надеюсь, мы еще встретимся. пришептала Сна, но я не смог ответить ей сразу. Я посмотрел вперед и увидел вдалеке белые створки дверей. Как и в прошлый раз, Елена Кибало вместе со своими гильдиями остались в комнате босса, разбираться с неоконченными делами, под которыми имело в виду дележка добычи бросанием костей. Нас Сна снова отправили открыть двери на неизведанный уровень и написать о победе над боссом Арго. Я освежил в голове память об уровне, на которой еще не ступала нога игрока, но на котором нас уже дожидается наша драгоценная подруга. И наконец ответил: "Разумеется, встретимся". Конец второй книги.